Бриана прикусила губу, желая сдержать слезы. «Нет», – сказала она, – и тоже откашлялась, чтобы унять дружь в горле, вызванную чувством благодарности и мыслью о том, как по улицам Инвернесса будут расхаживать два доктора обернати. Не то чтобы в шотландском высокогорье совсем не было черных, но встречались они редко и обязательно привлекли бы внимание. «Нет» повторила Бриана и сделала глубокий вдох. Для начала мы отправимся в Эдинбург. Там я достану все необходимое, и никто меня не заметит. С друзьями свяжусь в самый последний момент, когда все будет готово. Люди не успеют узнать, где мы, а к тому времени я вместе с Джемом и Мэнди уже пройду сквозь камни. От одного слова «сквозь» на груди стало тяжко. Между тогда и сейчас пролегла мучительная пустота между Брианой с детьми и Роджером. Абернати долго не сдавались. Точнее, они не сдались вообще. Наверняка попытаются переубедить ее за завтраком. Однако бриана верила в собственное упрямство и, сославшись на усталость, бежала от их добродушных тревог, чтобы побыть наедине с собой. Она И правда устала. Однако кровать, в которой она спала вместе с Мэнди, не манила Бриану. Надо было немного побыть одной. Расслабиться перед сном. Внизу, судя по звукам, стелили постель. Бриана сняла обувь и тихонько спустилась на первый этаж. Свет горел на кухне и в конце коридора у кабинета, где на большом диване устроился джем. Бириана хотела заглянуть к сыну, но её внимание привлёк знакомый металлический триньк. Заглянув на кухню, через раздвижную дверь она обнаружила там Джема. Мальчик стоял на стуле и пытался достать из тостера поп-тарт. Услышав её шаги, Джем оглянулся. «Он...» Продержал горячее печенье в руке слишком долго и обжёгся, выронив его. «Ирн!» <свёк> «Чтобы я больше такого от тебя не слышала», — проговорила Бриана, поднимая упавшее печенье. «Скоро мы отправимся туда, где люди понимают этот язык. Вот держи, молоко будешь?» Удивленный Джем замешкался, а потом птичка испорхнул со стула, сжав ноги вместе, и с шумом приземлился на пол. «Я понял. Ты тоже хочешь?» Горячий черничный поп-тарт с плавящейся белой глазурью и стаканом холодного молока вдруг показался Бриане прекраснейшим лакомством – Она кивнула, разломила печенье на две части и положила каждый кусочек на бумажную салфетку. Подкрепившись в приятной тишине, Бриана, наконец, поинтересовалась. Не мог уснуть? Джем покачал злохмаченной рыжей головой. Может, почитать тебе? Бриана и сама не ожидала, что предложит такое. Сын уже слишком взрослый для сказок. Хотя всегда присутствует, когда она читает на ночь Мэнди. Джем бросил на нее недовольный взгляд, но потом, что удивительно, кивнул и бросился на третий этаж за книжкой, откуда вернулся с новым изданием детских сказок о животных. Ложиться Джем не хотел, потому устроился рядом с Брианой на диване. Она читала, приобняв сына за плечи и, чувствуя его тепло, вскоре дыхание Джема замедлилось. «Папа всегда читал мне, когда я просыпалась среди ночи и не могла заснуть», – тихо сказала Бриана, переворачивая последнюю страницу. «Это я про дедушку Фрэнка». «Было спокойно, прямо как сейчас, а еще очень уютно, в теплых лучах желтого света». Несмотря на сонливость, Джемми заинтересовался. «Он был как наш дедушка». Бриана иногда рассказывала детям про Фрэнка Рэндалла, чтобы его не забывали, но он оставался лишь прозрачной тенью по сравнению с другим реальным дедушкой, которого еще можно вернуть. На сердце вдруг легла тяжесть, и Бриана поняла свою мать. Ох, мама, он был другим. Тихо ответила Бриана, уткнувшись в огненные волосы сына. Хотя тоже воевал, как и наш дедуля. А еще он был писателем и ученым, как папа. У всех троих имелось, а, то есть имеется, нечто общее, все они заботятся об остальных людях. Это и отличает хорошего человека. «Понятно». Джем с трудом сопротивлялся сну, Бриана уложила его среди одеял, накрыла и пригладила хохолок на макушке. «Мы его увидим?» – сонным голосом спросил Джем. «Папу? Конечно, увидим!» – пообещала Бриана, придавая голосу уверенность. «Нет, я про твоего папу», – уточнил мальчик, прикрывая глаза. «Если мы пройдём через камни, то встретим дедушку Френка. Брианна изумлённо раскрыл рот, но не нашлась с ответом, а Джем спустя мгновение уже засопел. Глава сотая. «Это твоя скотина!» Стоячие камни не кусаются, не поспоришь. Однако это не значит, что они вовсе не представляют опасности. Роджер и Бак обнаружили круг из камней всего за полтора дня. Чтобы упростить задачу, Роджер нарисовал угольком нечто похожее на тыльной стороне ладони, и это сработало. Местные жители отнеслись к ним с невероятным любопытством, а некоторые ещё и покрутили пальцем у виска, глядя на чужаков, но в итоге сочли их просто странными. Все знали, где находятся камни. Одна из семей в крошечной деревушке, состоящей из церкви, трактира, кузницы и нескольких домов – Даже предложила своего младшего сына в качестве провожатого. Наконец они пришли приземистым каменным столбам, поросшие лишайником и обточенные ветром. Столбы возвышались у неглубокого озера, полного камышей. Сливаясь с пейзажем, камни выглядели вечными и безвредными. И все-таки... От одного их вида роджер переполнил страх. Ему стало так холодно, будто он стоял голым на ветру. — Ты их слышишь? — пробормотал Бак, не отводя глаз от каменного сооружения. — Нет, — буркнул в ответ Роджер, — ты? — Надеюсь, что нет. Однако Бак вдруг вздрогнул, словно кто-то прошел по его могиле. «Это твоя скотина?» – ухмыляясь Роджеру, спросил мальчишка. Показывая на камни, он объяснил, что, согласно местной легенде, они считаются заколдованным скотом, который застыл на месте, когда перегонщик напился и утонул в озере. «Так все и было», – заверил парень, перекрестив сердце. «Мистер Хакфорд нашел тут хлыст». «Когда?» – выпалил Бак. «И где живет этот мистер Хакфорд?» «Если они правильно поняли, хлыст был обнаружен неделю или две назад». Роджер с Баком желали увидеть находку, и мальчик пообещал отвезти к мистеру Хакфорд. Мистер Хакфорд оказался худощавым, светловолосым юношей, местным сапожником изъяснял он на том же малопонятном Нортунберленском диалекте, но благодаря вмешательству их сопровождающего, которого, кстати, звали Ридли, Хакфорд понял, чего от него хотят, послушно достал волшебный хлыст и осторожно положил перед гостями. «О, Боже!» – сказал Роджер, едва увидев его, Хакфорд Кивком показал, что вещь именно можно потрогать, и Роджер коснулся хвоста. Крепкая лента машинного плетения, два фута в длину и три дюйма в ширину. Упругая поверхность блестела даже в полумраке в мастерской сапожника. Это часть ремня пилота королевских военно-воздушных сил, значит, Они нашли те самые камни. Осторожные расспросы мистера Хакфорта, однако, оказались бесполезны. Он нашел волшебный хлыст на мелководье. Среди озерных камышей вот и все. Больше ничего примечательного он там не видел. Правда, во время его рассказа Ридли слегка дернулся. Когда они вышли из дома сапожника и добрались до окраины деревни, Роджер замер и сунул руку в карман. «Спасибо тебе, мастер Ридли!» – поблагодарил Роджер, доставая монету в два пенса, от вида который мальчишка просиял. Он вложил ее в ладонь парня, и тот уже собрался было идти, но Роджер остановил его, взяв за плечо. «Еще кое-что, мистер Ридли!» Глянув на Бака, Роджер вытащил жетоны. Ридли занервничал. Его круглое лицо побленело. Бак довольно фыркнул и схватил мальчика с другой стороны. «Расскажешь нам о том человеке», – вкратчиво попросил Бак. «И я не сломаю тебе шею». Роджер бросил на Бака недовольный взгляд. «Однако угроза сработала». Ридли сглотнул так шумно, словно пытался съесть гриб целиком, а потом заговорил. Учитывая непонятный говор и волнение паренька, понять его оказалось нелегко, но суть они уловили. — Отпусти его, — сказал Роджер Баку, и сам убрал руки от мальчишки. Покопавшись в кармане, Роджер выудил оттуда еще один медный пенни и протянул Ридли. На лице парня отражалось то страх, то возмущение. А в итоге он схватил монету и побежал, то и дело, оглядываясь назад. «Он доложит родным», — заметил Бак. «Нам лучше поторопиться». «Ты прав, поторопиться надо, но по другой причине. Скоро стемнеет. Ослепительный желтый шар солнца уже катился к горизонту холодного неба цвета охры». «Идем, пока еще можно найти дорогу». Если Роджер правильно разобрал слова «Ридли», то странно одетого мужчину, кто-то принял его за эльфа, кто-то за жителей севера, причем под севером одни имели в виду Шотландию, а другие – Скандинавию» угораздило появиться на ферме в двух-трех милях от камней, где на него напали члены недружелюбного клана под названием «От». Они забрали у незнакомца все, что показалось ценным, избили его и бросили во враг. Так, похваляясь, члены клана рассказали перегонщику скота, который попался им по пути просил про чужака. Случившееся заинтересовало всю деревню, хоть и не настолько, чтобы отправиться на поиски чудного мужчины. Правда, когда запожник Хакфорд нашел странную полоску ткани, Слухи уже было не остановить. Волнение достигло предела тем самым днем. Один из работников мистера Кортона пришел в деревню к бабуле Рекет, чтобы та вскрыла ему нарыв. И брякнул, мол, незнакомец, говорящий на малопонятном языке, пытался стащить пирог с подоконника миссис Кортон. Хозяин поймал его и держит в запертии, пока не придумает, как поступить с жуликом. — И что он может придумать? — спросил Роджер Уидли. Тот напыщенно поджал губы и качнул головой. — Прикончить его? Или отрубить руку? Мистер Куортон не жалеет воришек. Вот и все, что они узнали от мальчишки, не считая приблизительного расположения фермы Кортона. «Две мили на запад, по эту сторону стены, и потом немного на юг вдоль ручья у гребня горы», брачно проговорил Роджер, ускоряя шаг. «Если выйдем к ручью до темноты...» Бак пошел за ним к тому месту, где они оставили лошадей. «А вдруг у Кортона собака?» – спросил он. Тут у всех собаки. ох ты ж, господи! Глава 101. Всего один шанс. Луна не светила, им повезло. Хотя имелись в этом и свои недостатки. Фермерский дом и другие постройки окутала такая непроглядная тьма, что Роджер с Баком вовсе не нашли бы их, если бы не успели приметить еще в сумерку. Они дождались темноты и выдержали еще полчаса после того, как в доме погасили тусклые свечи, дабы убедиться, что все жильцы и собаки уже спят. Роджер нес потайной фонарь, прикрыв заслонку. Бакс споткнулся, обо что-то и с криком упал на землю. Как оказалось, он потревожил огромного спавшего гуся, который с еще более громким воплем бросился на бака, пуская в ход клюв и хлопающие крылья. Вдалеке раздался резкий, пытливый лай. «Тише ты!» – прошипел Роджер, помогая своему предку встать. «Ты мертвого разбудишь, не говоря о жильцах этого дома!» Он набросил на гуся плащ и, И тот, сбитый с толку, стал молча ковылять под покровом тёмной ткани. Роджер зажал рот рукой, чтобы не рассмеяться, и всё же фыркнул. «Сам ты тише!» – прошептал Бак, поднимаясь. «Не надейся, что я помогу тебе забрать плащ у этой зверюги!» Он и так его сбросит. «Зачем гусю плащ? Давай лучше подумаем, где тут могут держать пленника!» Там, где дверь запирается на засов. Бак отряхнул руки от грязи. Точно не в доме. Он для этого маловат. И правда, в ларе брохи уместилось бы 16 таких домиков. При мысли о поместье у Роджера кольнуло в груди. В общем, Бак не ошибся. Здесь было от силы комнаты две, ну может, еще чердак для детей ара соседи считали Джерри, если это действительно он, в лучшем случае иностранцем и в худшем вором или сверхъестественным существом, вряд ли Куорта напустили бы его к себе в дом. «Нет ли тут амбара? Ты случайно не разглядел в сумерках?» – прошептал Бак, переходя на гельский. Он встал на цыпочке, как будто это могло помочь лучше видеть в темноте. Глаза Роджера немного привыкли к мраку, и он различал очертания фермерских построек. Кукурузное хранилище, сарай для коз, курятник, чуть дальше – взъерошенный сток сена. «Нет!» ответил Роджер на том же языке. Освободившись, гусь убежал сердитым гоготом, и Роджер забрал свой плащ. Ферма небольшая, для пахоты у них, пожалуй, всего один бык или мул. Зато я чую скот навоз, понимаешь? Ага, коровы. Бак бросился к квадратному строению из камня. А вот и хлев. На двери должен быть засов.